Горе кораблю, попавшему в ледяные тиски. При всей своей мощи льды чутко отзываются на ветер. Достаточно ветру изменить направление, и сплоченные ледяные массивы разойдутся, расплывутся, делясь на части. Появятся обширные полыньи и разводья, по которым возможно плавание кораблей. Вернемся к Ростиславу, который все чаще вздрагивал под напором грозных лавин. Становилось заметно холоднее. Туман редел и поднимался кверху. Сквозь клочья быстро несущихся низких косматых туч показалось чистое небо. На востоке возникла неясная полоса темного берега, уходящего к северу. Как на фотопленке в проявителе у расплывчатого пятна постепенно обозначаются контуры, так освобождался от тумана долгожданный берег. Но перемена погоды не принесла облегчения мореходам. Химков, взобравшись на грот мачту, вот уже минут десять старался отыскать путь для затертого льдами судна. Даже маленькой полоски воды нигде не мог заметить кормщик. Повсюду, насколько хватал глаз, теснились тяжелые, непроходимые льды. Кормщик отлично сознавал опасность, грозившую лодьи. Недалек день ударят морозы и накрепко скуют судно со льдом. Неизвестный берег понемногу приближался. Теперь до него оставалось не более трех-четырех верст. Отчетливо были видны скалистые обрывы. В то же время давление на корпус Ростислава усилилось. Это значило, что лед уперся в берег. Целый день без устали работали поморы баграми и пешнями. То злодьи, то спускаясь на лед, они окалывали судно, всеми силами стараясь ослабить нажимы льдов. Упершись багром в нависшей над палубой край льдины, весь красный от натуги, Федор пытался столкнуть ее вниз. Ваня тоже орудовал длинным багром рядом с Верегиным, задерживая ползущий на палубу лед. Остальные промышленники вместе с Химковым старались при помощи каната и ворота избавиться от льдины, грозившей проломить борт. Но всем было ясно, не продержится долго лодья в таком льду. Беда нависла над мореходами. Нужно что-то срочно предпринимать. Воткнув в лед пешню, кормщик крикнул, чтобы все подошли ближе. Прежде всего, надо найти для встревоженных людей ясные твердые слова. «Братцы, это берег Малого Беруна!» — уверенно начал Химков, кивнув на черные скалы. Малый Берун — остров Эдж, входящий в архипелаг Шпицберген. «Затерло нас и жмет, что не нечасто сильнее. Надо спасать лодью. На большой воде льды на росплов пойдут». На большой воде во время прилива. По разводьям судно можно провести к берегу. А зимовать, ежели придется. Так на этом острове наши Мизенские недавно были. Изба тут должно новая. А прежде всего разведать надо. Думаю, я вместе с Федором да со Степаном. Отец! Вырвалась у Вани, — и меня. Кормщик взглянул. На широко раскрытые, полные мольбы глаза сына чуть помедлил. — Да с Ваней, думаю, я на берег перебраться. Оглядим, куда судно вести и где самим зимовать. А сыщем такое место, сигнал подадим. — Ставлю. Зверобои молчали, угрюмо поглядывая на льды, отделявшие их от земли. В практике поморов — Часто встречалась необходимость посылать на разведку самых опытных мореходов, причем выбор артеля обычно падал на кормщика. И сейчас все понимали разумность плана Химкова, но каждый, наверное, подумал...